Глава 41. Под облаками Через три дня после сделки консессионеров с монтёром Мечниковым театр Колумба выехал в Тифлис по железной дороге через Махачкалу и Баку. Все эти три дня консессионеры, не удовлетворившиеся содержимым вскрытых на мушуке двух стульев, ждали от Мечникова третьего, последнего из колумбовских стульев.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 «Проиграешь!» — сказал Горец. «Ничего, проиграю, деньги заплачу!» — ответил Остап. 10 рублей ставлю!» «Поставь деньги!» Горец распахнул полы черкесски и вынул порыжелый кошель. «Вот красненькая! Я хорошо видел!» Игрок приподнял карту. Карта была черная. «Еще карточку?» — спросил Остап, пряча выигрыш.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 и только сияющие под солнцем ледяные вершины что-то смутно ему напоминали не то блеск бриллиантов, не то лучшие глазетовые гробы мастера Безинчука. До первой почтовой станции Болты путники шли в сфере влияния Столовой горы. Ее плотный слоновый массив с прожилками снега шел за ними верст десять. Путников обогнал сначала легковой автомобиль Закавтопромторга, через полчаса автобус, везший не менее 40 туристов и не больше 120 чемоданов. «Кланяйтесь к казбеку крикнул Остап вдогонку машине. «Поцелуйте его в левый ледник!» После автомобилей долго еще в горах пахло бензинным перегаром и разогретой резиной. звонко бренча обгоняли путников арбы горцев. Навстречу из-за поворота выехал фаэтон. В болте Остап выдал Ипполиту Матвеевичу вершок колбасы и сам съел вершка два. — Я кормилец семьи, — сказал он. — Мне полагается усиленное питание. После болты дорога вошла в ущелье и двинулась узким карнизом,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 Там концессионеры увидели столько надписей на скалистых стенках ущелья, что Остап, забыв о величественности Дарьяльского ущелья, закричал, стараясь перевороть грохот из стоны терика «Великие люди! Обратите внимание, предводитель! Видите, чуть повыше облака и несколько ниже орла надпись!»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 В двух верстах от концессионеров со стороны Тифлиса в Дарьяльское ущелье вошел отец Фёдор. Он шел мерным солдатским шагом, глядя только вперед себя твердыми алмазными глазами и опираясь на высокую клюку с загнутым концом, как библейский первосвященник. На последние деньги отец Фёдор доехал до Тифлиса,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 Ноги сами отрывались от гранитов и несли своего повелителя вверх. "У!" -у, -у, -у, -у кричал остап снизу. "Держи его!" "Он унес наши припасы!" завопил ипалит Матвеевич, подбегая к остапу. "Стой!" загремел остап. "Стой, тебе говорю!" Но это придало только новые силы изнемогшему было отцу Федору. Он взвился и в несколько скачков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 Соседями будем Матушка С чувством сказал отец Федор Не корысти ради Знаю, знаю Заметила царица А то к моему тебя Жены Откуда же вы знаете? Удивился отец Федор Да уж знаю Заходили бы соседи 66 поиграем а Она засмеялась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 И взмахом крыла сбросил в пенищийся терек фунта полтора хлеба. Отец Фёдор погрозил орлу пальцем и лучезарно улыбаясь прошептал: "Птичка божья не знает ни заботы, ни труда, хлопотливо не свивает долговечного гнезда". Орёл покосился на отца Фёдора, закричал "Ку-ку-ри-ку!" -ку -ку! и улетел.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 «Подруга вечная моя!» И Суровый Кавказ многократно повторил слова М. Ю. Лермонтова и музыку А. Рубинштейна. «Не корысти ради!» — сказал отец Федор Брандмейстеру. «Атокма хохочущего священника на пожарной колеснице увезли в психиатрическую лечебницу.